Глава четырнадцатая. Старые голоса. В восьмидесяти километрах от того места, где Коул указал на него Кво, посадочный модуль пробил защитное поле Понтуса Вернеса. Он несся к поверхности, но когда уже казалось, что аппарат вот-вот врежется, сработали тормозные ракеты, и он мягко опустился на землю. Огненные клинки коснулись пропитанного водой мха, подняв огромные клубы пара. Двигатели отключились, огромная тень нависла над землей. Из-за пелены горячего тумана донеслись механические звуки. В густой белизне вспыхнули огни. Красные, хищные. Заработали моторы. Негромкий гул плазменных реакторов набрал силу. Боевые горны возвестили о появлении пары оруженосцев типа хильверин. По их красно-белой броне ручьями стекал конденсат. Один остановился, вводя из стороны в сторону жучиной головы, чтобы осмотреть равнину, в то время как другой проворно развернулся и пустился бегом, выставив перед собой двойные копья автопушек. Жидкая грязь брызгала ему на ноги. Одна ступня слишком глубоко ушла в мягкую почву. Бегун споткнулся, но выправился и поскакал дальше. Другой остался на месте, настороженно стрекача сенсориума. Из-под выступающего подбородка донеслось едва слышное чириканье работающих поисковых устройств. Убедившись, что враждебных целей поблизости нет, разведчик отправил сигнал «все чисто» и двинулся дальше. Ветер сорвал клубы тумана, явив колоссальную спускаемую цитадель дома Таранисов, полторы сотни метров в длину и сто в ширину, способную вместить два полных копья рыцарей. Через открытые боковые калитки, выходы для меньших оруженосцев, хлынул поток желтого света. Крепостные зубцы уперлись в небо. Из орудейных портов высунулись стволы автоматических пушек. Все это выглядело бы куда более впечатляюще, если бы цитадель не кренилась потихоньку набок. Расставленные в стороны посадочные лапы выдвинули свои поршни сильнее с одного бока, отталкиваясь от поверхности, чтобы остановить наклон. Периодически срабатывали тормозные ракеты. Но ни тем, ни другим не удалось вернуть аппарат в вертикальное положение. Тяжелые болтеры и лазерные пушки в спонсонах водили стволами по месту высадки. Из гнезд с визгом выскочили флагштуки и развернули вымпелы со стрелой и шестеренкой таранисов. Поршни съезжающих лап шипели. Ракетные стабилизаторы фыркали выхлопами. Крепость продолжала крениться, медленно-медленно, пока не замерла, отклонившись градусов на 10 от нормального положения. Какой-то клаксон издал два резких гудка. Боковые калитки закрылись, и огромные ворота, в створке которых они были встроены, раздвинулись, явив силуэты великанов. Тишину над болотами разорвал рев боевых горнов. Изнутри послышались тяжкие шаги, и рыцарь класса Церастус модели ахирон наклонил статную голову, чтобы пройти под аркой цитадели, неловко ступая по перекошенной палубе Выйдя, он распрямился во весь рост, как человек, долгое время находившийся в заперти, расправляет плечи, после чего поднял переднюю ногу и осторожно опустил вниз, утонув в мягкой земле. Машину качнуло и повело кругом. Она выдернула ногу, с конечности черными ручьями заструилась вода и с трудом двинулась вперед. «Выходите осторожным шагом!» — сообщил по воксу своим рыцарям великий наследный барон Рузов Мавин Таранис. — Почва под ногами хуже, чем показывали промеры. Машинный дух Юргеума вспыхнул горячим гневом, но Русов не позволил ему застить себе глаза. Подстроив темп ходьбы и положение тела к особенностям местности, он отошел от посадочного модуля. «Оруженосцы! Выстроиться в линию передо мной! Нащупывать дорогу для тяжелых машин! Держать три четверти хода! От нас не удаляться! Остальные пристроятся сзади!» «Ризничая, подготовить канал связи наверх и выровнять корабль ради всего святого! Я не собираюсь краснеть за то, что наша крепость завалилась в эту грязь. Честь все-таки надо блюсти!» Отклики, пришедшие от Ризничих, были настолько искажены помехами, что барон даже забеспокоился, добьют ли их передатчики до зарквизитора. На троне Рузов становился совсем иным человеком. Не таким беспечным, не таким милым, зато более жестким и прямолинейным. Он становился юргиумом, и все равно над ним висела туча духовного неодобрения. Призраки предков витали где-то на задворках разума, бледными рыбами выныривая из глубин единого сознания, чтобы нахмуриться и фыркнуть, после чего метнуться прочь. Им не нравилось такое поле для битвы. Оруженосцы бежали впереди, выбирая маршрут понадежнее для более крупных рыцарей. Из цитадели выбирались остальные машины. Сначала донубия Ванитас и Сокрушитель врагов. Все Квесторисы. За ними последовала пара оруженосцев типа гливия специалистов ближнего боя. Бронированные головы гливий настороженно поворачивались, высматривая угрозы. Гидролокаторы прощупывали землю, отыскивая самый надежный маршрут. Им полагалось сопровождать салютацию, машину наследника Вальдемара модели Кастелян класса Доминус, самую крупную из всех. Когда оруженосцы следопыта удовлетворились увиденным, огромная машина медленно и осторожно выступила наружу. Высоты ворот только-только хватало, чтобы салютация могла выходить из цитадели. За воротами Вальдемар остановился активировать системы вооружения, которые ожили все разом, вспыхнули прицельные линзы, стволы задвигались туда-сюда. Издав оглушительный рев из боевого горна, наследник зашагал, сотрясая землю поступью. Еще один церастус, на этот раз модели Улан, вышел последним Звали его Кантегерис. Зажегся щит. На кончике рыцарского копья блеснул расщепляющий свет. Геральдические символы на вымпелах, табарде и плитах брони указывали, что водит его первый рыцарь Алласер Мавин Таранис, младший брат барона. Кажется, неплохое место юристарище. Ровная открытая поляна. Он вдавил ногу своего рыцаря в мягкую землю. «Справимся как-нибудь, первый рыцарь!» – запальчиво возразил Рузов, подзуженный гневом Юргиума. «Смотри, только не ударь в грязь лицом!» «Очень смешно!» – парировал Алессер. Он в кабине повернул голову, и его механический скакун повторил движение, обводя равнину электрическим взглядом. «В какую сторону?» «К пирамиде, где первый проводник устраивает свое собрание!» Это Согласно этикету, в поле Аллессер обязан был обращаться к Рузову по титулу, но Контегерис обладал чересчур фамильярным машинным духом, почти по-юношески развеселым, и заражал душу Аллессера пренебрежением ко всяческим авторитетам. «Нам же велели патрулировать!» «Мы и будем патрулировать! Сначала разведаем земли вокруг пирамиды, обойдем эти три сооружения по широкой дуге!» Рузов в общей тактической сети подсветил другие зекураты. Барон нахмурился, увидев бегающие по экранам полосы помех. Потока частиц магнитных полей, генерируемых четырьмя звездами, уже хватало, чтобы ноосфера дома начала запинаться, но была еще и другая причина этих сбоев — излучение самого мира, какой-то источник энергии глубоко под землей. Затем двинемся дальше и пройдем мимо места встречи, чтобы показаться им на глаза. — Да. — возразил Алассер, подведя рыцаря к брату. — Согласно показаниям приборов, другие делегаты сели прямо возле пирамиды. Почему первый проводник Коу приземлился так велико? Было бы лучше, если бы мы сопровождали его, дабы эти властелины младших миров кузнец видели, что дом Тараницев на его стороне. — Нам велели патрулировать, значит, будем патрулировать, — отрезал русов Он постарался избавиться от раздражительного тона в голосе. Машинный дух Юргиума в боя перескакивал с гнева на хандру и обратно, и барону мешали его перепады настроения. «Только будем делать это целенаправленно и со значением». «Дом Таранисов не уклоняется от приказов, даже если живой голос машинного бога его об этом просит». «На самом деле он ничего не просит, Алассер. Кол знает все на свете и должен был предвидеть, что нам не понравятся эти приказы». Вполне возможно, что Архимагас с самого начала задумывал позволить нам их адаптировать. Неисповедима речи его. Ава Рыцари разошлись по своим отрядам Юргиум, Кантыгерис и Данубия первым копьем, а Салютация, Ванитас и Сокрушитель врагов вторым встали за передовым клином из четырех оруженосцев. Рузов дал сигнал, и железные великаны двинулись в путь. За каждым от раскаленных реакторов тянулась горячая морева. С верхних уровней Зиккурата чья-то закутанная в сумрак фигуры наблюдала за приземлением спускаемой цитадели. Алисия Диас видела, как Велизарий Кол со своими слугами приближается к подножию здания. Она пригнулась понише. Выглядело это как рябь на каменной поверхности. Благодаря хамиолину в одеянии на виду оставалось размытое пятно, не более. А сочетание активных глушилок-авгуров и мощных энергетических полей, генерируемых самим зданием, скрывало ее от любых технических средств обнаружения. Какой-нибудь псайкер мог бы заподозрить что-то неладное, но даже если бы он посмотрел, то обнаружил бы лишь странный провал в своем колдовском зрении, поскольку шпионку защищали от ясновидцев кое-какие амулеты сомнительного происхождения. «Будет только один миг уязвимости». Полсекунды, когда ее могут обнаружить, но только в том случае, если кто-то посмотрит в нужное место в нужное время, что маловероятно. В вопросах собственной безопасности Алексия часто полагалась на чужую некомпетентность. Она сидела тихо, наблюдая за встречей, которую устроили Коулу воины Аккатрана, Металлики и Тигруса, в состоянии абсолютной неподвижности. Когда делегаты зашли внутрь, она выудила из-под одежды громоздкое устройство. Стеклянный цилиндр с ручкой, выключателем под крышкой и регулятором сбоку. На банке крепились три штифта с уложенными друг на друга дисками изоляторов, сужающихся кверху. Внутри сидела полувоплощенная сущность какого-то низшего нерожденного. Безмозглая она грызла неподатливое стекло. Крохотный осколок ложного сознания, выловленный из варпа. Может быть, чья-то случайная мечта, отвердевшая в этом адском измерении, или скопившаяся зависть какого-то ничтожества за сотни километров и лет отсюда. Ни одна мысль и чувство, даже самые пустяковые, не исчезают в имматериуме бесследно. Гениальность темного механикума и состояла в том, чтобы находить применение таким вещам. Алексия вытащила запорную шпильку и большим пальцем откинула крышку выключателя. Под ней обнаружилась кнопка, ярко-красная, с предупреждающим значком в виде черепа. Демон в бутылке бушевал. Алексия повернула ручку под выключателем. Устройство обладало весьма ограниченной емкостью, но ей много и не было нужно. Мигнул Улюмин. Шпионка наговорила сообщение. Велизарий Коул прибыл на понту Савернес и вдавила большим пальцем кнопку. Гексограмматические обереги в стекле, питаемые от тонких серебряных проводков, засветились устройство стало нагреваться плененный демон совсем обезумел царапая стенки контейнера его я так что было слышно даже сквозь защищенное стекло от генератора ручка стала горячей шпионка отключила ощущение боли в пальцах и крепко ее сжала. от нерожденного поползли завитки коронных разрядов Обереги засветились ярче раздался всасывающий хлопок и бесенок исчез вокруг почерневшие банки взвился белый дымок Один за другим мигнули зеленые огоньки. Сообщение доставлено. Шпионка вытащила мелтопистолет, поставила устройство на камень и распылила его на атомы. Спрятав оружие в кобуру алексей Диас без особой спешки удалилась. Еще нужно было спуститься вниз и поздороваться с Архимагасом. Обгорелое пятно да остывающий тепловой след больше ничего не указывало на то, что она здесь побывала. Юргиум размашистым, насколько возможно, шагом пересекал равнину. Сидя в бронированной кабине, Рузов держал картинку местности открытой на одной из гололитических информационных панелей. На четкие, нарисованные от руки линии карты Освена накладывались подробности, надерганные из подмокших откликов и Ауспика. Если не обращать внимание на необычные особенности недр и полную непроходимость сигналов глубже 6 метров, то равнина была как равнина. Рыцари Тараниса шествовали вдаль от более интересной топографии Понтуса Вернеса. Примерно в полутора тысячах километров в той стороне, которую люди Коула назначили восточной, начинались холмы. Между ними блестели озера. Дальше поднимались небольшие горы. Но там, куда шагали рыцари, куда ни кинь, простирались только болотистые пустоши. Места унылые, но коварные. Перед машинами без предупреждения разверзались черные лужи. В заброшенных ирригационных каналах поджидали глубокие залежи торфа, такого мягкого, что в нем вязли гигантские лопищи Юргиума. Он с трудом брел через них, только чтобы опять споткнуться, когда ноги утыкались в более твердую почву там, где металлическая подложка подходила близко к поверхности. Пару раз Рузов слышал, как под ногами у Юргиума гулко громыхала, словно он бежал над какими-то пустотами, и сенсориум потрескивал от излучения скрытых где-то в глубине источников энергии. Держать ровный темп было нелегко, а Рузову очень нравилось передвигаться размеренной трусой. Это место его угнетало. Машина то и дело проваливалась в мягкую почву. От этого барона мотала туда-сюда на троне механикум, неприятно дергая за спинные кабели. Уколы боли вырывали из единения с духом Юргиума, отчего и пилоты и машина становились все угрюмее. Цепи заруженосцев впереди помогала находить дорогу, но они были легче, и, несмотря на опыт пилотов в разведке, местность оказалась настолько неважной, что выбираемые ими маршруты не гарантировали безопасный проход для более крупных рыцарей. Квесторисы были не такими быстрыми, как более высокие церастусы и не такими маневренными, и когда застревали, не всегда могли освободиться самостоятельно. Рыцарь сэра Далдуруна в одном месте утонул по колено. Если бы не быстрая реакция его товарища по копью, который подставил свой наплечник под наплечник сокрушителя врагов и наполовину поддержал, наполовину пихнул его обратно в вертикальное положение, тот бы упал. Салютация особенно рисковала завалиться и утонуть. Прогулка получилась непростой. Многоспектральное зрение окулярных дисплеев рыцаря помогало, но Рузову приходилось постоянно глядеть в оба, чтобы вовремя заметить потенциальные ямы и рытвины. Интенсивная солнечная активность поля, защищавшие от нее мир, затрудняли прорицание, а ноосфера все время шумела помехами, от которых трещала голова. Очередной неудачный шаг Юргиума и, как следствие, очередной укол боли в черепе Рузова. Барон зашипел сквозь зубы. Дух Юргиума в ответ сердито заворчал. «Тебя что-то беспокоит, брат мой?» — поинтересовался Алысер Павок Сити. «Шипишь, как от боли?» «Контакт плохой!» — отрезал барун «Резничие совсем разболтались. На ковчеге у Коула им слишком интересно. Много чудес. Вот они и халтурят». Он потуже затянул привязанные ремни. «Может, это поможет?» Его предки подплыли поближе к переднему краю сознания, поднятые из глубин раздраженным состоянием Рузова. Большинство из них были безмолвны, просто психические отпечатки дворян из прошлых тысячелетий. Осколок боевой радости, давнее сожаление, страх, воспоминания о победе. У многих из них ничего, кроме этого, не было. Однако у кое-кого нашлось, что сказать, и это был никто иной, как призрак самого старшего Мавана. Кем именно тот был, Рузов не знал. Перед мысленным взором на миг возникло печальное лицо с большими усами и выражением мучительного разочарования. Домашние истории, которыми наставники пространно и утомительно потчивали Рузова еще на Марсе, утверждали, что этот воин когда-то был бароном в такие древние времена, что родился, когда престарелый Рафмаван еще был лордом, много тысяч лет назад. Больше никаких знаний о нем не сохранилось, да и сам остаточный дух, похоже, не имел понятия, кем был раньше. Однако, даже давным-давно умерший, он постоянно лез со своим мнением, по большей части нелестным. Его призрак очень сильно повлиял на личность Юргиума. Рузов винил самого старшего в том, что его скакун радовался только в бою. Это негодное место, убогое место, недостойное нас, недостойное семьи великого Рафа Мавена, недостойное славы дома Таранисов. Бубнил самый старший у Рузова на задворках сознания, не давая сосредоточиться, словно шепот на задних рядах в кафедральном соборе. «Нет тут славы, ни славы, ни разбега, ни славы. Убого, убого!» Хором стонали другие голоса, поддакивая самому старшему. «Убого, убого!» «Слишком много воды, слишком много грязи, нет места для разбега, не место для чести, ни славы, ни места». «Не место, не место, слишком мокро, не место!» Рузов скрипнул зубами. «Не сейчас, дорогие предки, не сейчас!» «Брат, ты понимаешь, что говоришь это по луксу?» предупредил Алысер. «Да избави, император, у меня над духом зудит этот старый барон!» Алысер прыснул со смеху. «Как обычно, делится своими полезными советами?» «Есть такое!» Алысер снова рассмелся. выездом на природу». «Значит, такой-то у нас везунчик», — проворчал Маван и выключил Вокс. Из-за призрака самого старшего, зудящего в голове, и коварной земли под ногами, угрожающей сбить машину с шага, Рузов едва не пропустил звонкую ноту, прозвучавшую из какого-то вспомогательного авгура. «Ни чести, ни славы, ни чести». «При всем уважении, помолчи, старый», — пробормотал Рузов. Он снова включил Вокс. «У меня тут странные показания на главной пирамиде. Копье Юргиума, сбросить ход до шага. Уходим с маршрута к месту встречи. Копье салютации, держать прежний курс. Продолжайте патрулировать внешний периметр». Юргиум и два сопровождающих его оруженосца сошли с кружного пути, по которому огибали Зиккурат, и свернули к центру. Кантегерис и Квесторис и Ванитас и Данубия двинулись следом. «Рузов, если Голл заключил там какой-то мир, мы можем так поставить его под — предупредил Алысер. — Поэтому идем медленно. Слишком близко подходить не будем. Только так, чтобы показания стали получше. — А что ты увидел? — Слабое психическое излучение и тепловой всплеск. — Я бы не очень доверял приборам. Эти пирамиды выдают самые разные сигналы на Успик. С тех пор, как мы вышли, я получил уже пять мусорных откликов. Мы же понятия не имеем, какой археотех питает это место. — Здесь что-то другое вокруг термиды. Искаженные, но я уверен, что они идут от механикусов. Надо полагать, у других магасов там стоят войска, — предположил Алысар. Коул Вся эта затея плохо продумана. «Мы следуем указаниям нашего богоизбранного господина», — сказал Рузов. «Я уверен, что у него были свои причины». Он уделял брату лишь часть своего внимания. Остальное сосредоточил на комплексах ауспиков и авгуров. По экранам ползли сетки. Колебания волн то выдавали всплески, то рисовали впадины. Пришло несколько аномальных откликов, причем с разных сторон. «Копье Юргиума, стой!» — скомандовал барун Огромные боевые машины сбросили ход и остановились. Ноги рыцарей по щиколотку ушли в болото. Гербы и вымпелы, еще несколько минут назад безупречные, забрызгало оранжевой и черной грязью. «Что-то есть?» — спросил Алысар. «Ничего», — неохотно отозвался барун «Должно быть какой-то ауспичный фантом, идущий от устройств внутри пирамид. Или может эффект линзирования, искажающий сигналы от охраны делегаций. Помимо всего этого археотеха, внутри немало техножрецов. Одному машинному богу известно, каких масштабов и типов у них там благословения». «Ты добился чего хотел», — сказал Алысер. «Вы показались на глаза. Запросы на идентификацию поступают уже со всех трех транспортов на Земле». Рузов поднял глаза на он отключил их, чтобы сосредоточиться на показаниях Авгуров. Транслеритации запросов висели в эфире сердитыми красными строчками. «И правда! Отходим!» Рузов развернул своего скакуна по прочь от пирамиды. Сопровождающие его оруженосцы помчались вперед, поднимая фонтан и брызг. «Не станем подливать Прометий в этот костер! Архимагас и сам более чем на это способен!» Юргиум слегка повернулся в поясе, чтобы взглянуть на рыцаря Алысера. «Возвращаемся к первоначальной схеме патрулирования. Ответь нашим союзникам со всем дружелюбием. Сообщи, что мы поручаем первого проводника их защите, а сами несем дозор на случай угрозы всем лордам Адептус Механикус в совокупности, под неусыпным взором машинного бога. а вы Амниссия!» «Уверих, что мы не желаем зла и что любая помощь в обеспечении безопасности этого мира будет принята с благодарностью». Аллосер фыркнул. «Нам не нужна никакая помощь». «Смирение может стать эффективным инструментом дипломатии, если его правильно использовать, брат. Отправь мои слова со всеми надлежащими формальностями и уходим».